Письмо 314 Михаилу Петровичу Новикову, 1910 год, октября 24-го, Ясная Поляна. Михаил Петрович, в связи с тем, что я говорил вам перед вашим уходом, обращаюсь к вам еще со следующей просьбой. Примечание первое. Если бы действительно случилось то, чтобы я приехал к вам, то не могли ли вы найти мне у вас в деревне хотя бы самую маленькую, но отдельную теплую хату, так что вас с семьей я бы стеснял самое короткое время. Еще сообщаю вам то, что если бы мне пришлось телеграфировать вам, то я телеграфировал бы вам не от своего имени, а от Т. Николаева. «Буду ждать вашего ответа. Примечание второе. Дружески жму руку, Лев Толстой. Имейте в виду, что все это должно быть известно только вам одним». Примечание первое. Новиков приезжал в Ясную Поляну в ночь с 20 на 21 октября, и в разговоре с ним Толстой сообщил о намерении уйти из Ясной Поляны. Отрывок из воспоминаний Новикова о его последнем свидании с Толстым. Смотри, том 58, страница 549-550. И примечание второе. Новиков ответил 29 октября. По его мнению, время, когда Толстой должен был и для пользы дела, и в силу пробудившегося сознания переменить внешние условия жизни, прошло, и теперь менять их нет никакого смысла. Он писал, что для временного посещения у него, для Толстого есть комната, смотри ГМТ. Толстой получил письмо Новикова в Остапово 3 ноября. Ответить на него сам он не мог, но под его диктовку Чертков написал на конверте «Поблагодарить». Уехал совсем в другую сторону, смотри ГМТ. Конец примечания. Страница 748-я.